Второе. Опись городов 1677 года, хранящаяся между приказными делами Московского архива Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив «Приказные дела старых лет», опись 1677 года. Первое. Устюг с уездом. Стрельцов 132 года. Посадских и Бобыльских дворов 689, людей в них 830. В уезде крестьянских и половничьих дворов 7804, людей в них 9458 человек. Данных и оброчных с посаду и уезду 6038 рублей. Полоняничных — 232 рубля. С таможен и кружечных дворов — 6782 рубля. Второе. Сольвычегодск. Посадских — 228 дворов, а людей в них — 258. До 74 кельи нищих, до 18 дворов пустых, до 18 мест дворовых В уезде в селах и деревнях 3198 дворов крестьянских и половничьих, до да 136 дворов, до да 8 мест дворовых отдано на льготу, до да 71 двор бобыльский, два двора гостиной сотни, двор торгового человека, а людей в них 5382». Данных и оброчных с посаду и уезду — 2843 рубля. Полоняничных — 96, таможенных и кружечных — 3062. Третья тотьма. На посаде — 215 дворов, людей в них — 296, в уезде — 2098 дворов, людей в них — 3725, 36 дворов — половничьих, людей в них 51, данных и оброчных — 1495 рублей, полоняничных — 68 рублей, таможенных и кружечных — 2350 рублей. Четвертая вязьма. На посаде 379 дворов, людей в них 400, в уезде крестьянских и бобыльских — 1542 двора. Людей в них 1563, данных и оброчных — 93 рубля, полоняничных — 30, таможенных и кружечных — 1196 рублей. Пятое. Можайск. На посаде 32 двора. Цифра ошибочна, нужно 23. Людей в них 30 человек. В уезде 355 дворов, людей в них 368. Данных оброчных и полоняничных с посаду – 28 рублей. Таможенных и кружечных – 1196 рублей. Шестое. Руза. На посаде 75 дворов, людей в них 80 человек. В уезде 504 двора, людей в них 511. Данных и оброчных – 9 рублей. Полоняничных – 13, кружечных – 175 рублей. Седьмое. звенигород На посаде 61 двор, людей в них 67. В уезде 28 дворов, людей в них 35. Данных оброчных и полоняничных 11 рублей. Восьмое, Винёв. На посаде 107 дворов, людей в них 127. В уезде 496 дворов, людей в них 499. Данных оброчных 80 рублей. Полоняничных — 14, кружечных — 485 рублей. Девятое. Клин. На посаде 25 дворов, и в них стольких людей. В уезде 615 дворов. Данных оброчных и полоняничных — 2 рубля. С уезду полоняничных — 12 рублей. С кружечного двора — 228 рублей. Десятое. Ржева Владимирова. Посадских 83 двора. В уезде 1354 двора. Данных оброчных и полоняничных 70 рублей. С кружечного двора 328 рублей. Одиннадцатая. Старица. На посаде 117 дворов. В уезде 396. Данных оброчных 22 рубля. С кружечного двора 292 рубля. Двенадцатое. Бежицкий верх, посадских — 134 двора, людей в них — 195, в уезде дворов — 2757, людей в них — 2843, данных оброчных и полоняничных с посаду — 44 рубля, с уезду полоняничных — 60 рублей, с кружечного двора — 477 рублей.